поднес к светильнику и принялся читать. «Удостоенный великих милостей и рода Сунь, я никогда не помышлял бы об измене, если бы сегодня не случилось нечто из ряда вон выходящее. Не один я, все убеждены в том, что с малочисленным войском невозможно противостоять могучей армии Срединного Царства». Только Джоу Юй, неразумный запальчивый юнец, ослепленный своими талантами, надеется яйцом разбить камень. Мало того, он чинит произвол, наказывает невиновных, не награждает заслуженных. Я возненавидел его за то унижение, которое мне пришлось претерпеть». — Слышал я, что вы охотно принимаете людей-ученых, и потому решил вместе с моими воинами перейти к вам, дабы смыть позор и восстановить честь. Запас провианта, оружие передам в ваши руки. Слезно умоляю не сомневаться во мне. Цао-цао несколько раз перечел письмо и вскочил в ярости, стукнув кулаком по столу. Хуан Гай лазутчиком хочет пробраться ко мне. Он нарочно устроил так, чтобы его опозорили, а тебя подослал с письмом. Я с детства читаю книги по военному искусству и знаю все хитрости. Если Хуан Гай искренне хочет ко мне перейти, почему не указал в письме срок, когда именно собирается это сделать? И он кликнул стражу, чтобы обезглавить. Но тот со смехом сказал, невежда, ты еще хвалишься, что с детства читаешь книги по военному искусству. Нет, ничего ты не смыслишь в стратегии, не понимаешь самых простых истин. — В чем же моя ошибка? — удивился Цао Цао. — Раз ты так груб с учеными людьми, не буду я тебе ничего объяснять, лучше умру, — заявил Каньцзе. Докажи, что я не прав, тогда заслужишь мое уважение. Ладно. Ты мне скажи, кто станет указывать срок, собираясь изменить своему господину? Ведь может случиться непредвиденное, в указанный срок Хуангай не прибудет, замысел раскроется и делу конец. Тут надо выбрать удобный момент. «А ты, не разобравшись, что к чему, решил убить ни в чем повинного человека. Ну, разве ты после этого не невежда?» Посрамленный Цао-Цао извинился и угостил конь Каньцзе вином. Вдруг в шатер вошел человек, что-то шепнул на ухо Цао-Цао и передал ему письмо. Цао-Цао прочел, и лицо его засияло. «Наверное, это донесение от Цай Хэ и Цай Джуна о том, что Хуан Гай был жестоко избит», — подумал Каньцзе. «Хочу просить вас», — вдруг обратился Цао Цао Каньцзе, — «вернуться в Дзяндун и передать Хуан Гаю, чтобы известил меня о сроке своего прибытия. Тогда, по крайней мере, я смогу должным образом его встретить». — Я навсегда покинул Дзяндун, и мне не хотелось бы туда возвращаться, — промолвил Каньцзе. — Может быть, пошлете кого-нибудь другого? — Лучше, чтобы поехали вы, — стоял на своем Цао-Цао, и Каньцзе в конце концов уступил, сел в лодку и уехал в Дзяндун. Там он обо всем рассказал Хуангаю, после чего отправился в лагерь Ганнина. Когда они вели беседу в шатре, вошли Цайхэ и Цайджун. Таньцзэ подмигнул Ганнину, тот все понял и сказал, «Да, Джоу Юй всех нас не ставит ни в грош, так опозорил меня, что стыдно людям в глаза смотреть». Ганнин заскрежетал зубами, хватил кулаком по столу и стал брониться. Каньцзе что-то зашептал ему на ухо, и Ганнин, опустив голову, тяжело вздохнул. — Что заставляет вас гневаться, полководец? — спросили Цайхэ и Цайджун, заметив, что Ганнин и Каньцзе умолкли при их появлении. — Что вас тревожит? — Тяжко мне, — ответил Ганнин, — но вам не понять мое горе.